Глава 7. Сделка. Арман. Городок оказался маленьким и очень грязным. Здесь будто бы вообще никогда не убирали мусор на улицах, и сейчас, припорошенный снегом, он выглядел особенно убого. Единственная гостиница больше напоминала ночлежку для бездомных, но выбирать не приходилось. Добираться сюда пришлось почти сутки. Двенадцать часов на автомобиле, потом на поезде через занесенный снегом перевал. А дальше снова на машине старые развалюхи, купленные у фермера за бесцены. И во всем этом имелся только один ощутимый плюс. Соглядатые императора точно потеряли след армана. И как тебе команда? спросил Белка, севший на единственный имеющийся в комнате шатающийся стул. Сам Ар лежал на узкой кровати и смотрел в потолок. Он тоже думал о тех, кого отправил с ним корвин, и мысли были далеко не радужными. «Хотелось бы узнать твое мнение», — ответил другу Арман. «Мы знакомы с ними меньше часа, и пока рано составлять итоговые выводы. Чет остался внизу, делает вид, что веселится и пьет. Знаешь, как он умеет располагать к себе собутыльников, так что завтра мы узнаем о них много интересного». «Ты прав, в этом рыжий мастер», — ответил Граниди. «Но и с ним сейчас далеко не простые люди. Все они маги. Трое головорезов, два вора, мошенник и проклятийница». И пока больше всех меня настораживает именно она. Просто я своими глазами видел, на что она способна. А меня интересуют ее мотивы. Белка задумчиво запрокинул голову назад. Зачем ей в пустой лес? Она и так берет за свои услуги баснословные суммы, то есть в деньгах не нуждается. Вот и я чувствую, что она неспроста решила с нами отправиться. У нее свои цели, которые могут идти вразрез с нашими. Тогда мы можем не брать ее с собой. — предложил Вилмар. — Не получится. Они дали понять, что либо идут все вместе, либо отказываются от этой авантюры. Хмуро ответил Ар. — Другую команду я сейчас уже не найду, а время поджимает. Арман обреченно вздохнул и сел на постели. Его терзали дурные предчувствия, от душу мучила тревожность. Но если поначалу он был уверен, что эти эмоции связаны с командой преступников, которых придется взять с собой, то теперь понял, Дело в другом. «Знаешь», — сказал он, поймав настороженный взгляд друга, «магическая связь между мной и Эйрой крепнет с каждым днем, и сейчас я чувствую, что моя супруга снова по уши в неприятностях». «А как ты это ощущаешь?» В белке мгновенно проснулся исследователь. «На уровне интуиции», — ответил Арк, «И это настолько коробит, что я уже готов все отменить и вернуться. Боюсь, без меня Эйра попадет в беду. «Ты же оставил ей охрану, и наши ребята в универе обещали за ней приглядывать. Или боишься, что вернётся ссорит?» «Не знаю», — нервно отмахнулся Арман. Но эти мысли выкручивают душу, чувствую себя полным придурком и негодяем, бросившим свою девушку в беде. Вилмар ничего не ответил, но его взгляд стал особенно задумчивым и немного хмурым. «Демоны, Вил, я должен думать о деле, а мысли неизменно скатываются к Ирине, в голове бардак». Всё же надо было отправить ее в герцогство вместе с Эрикой, а леди Манвир попросить поехать с ними. И присматривали бы там друг за дружкой. «Думаешь, Эйра с твоей сестренкой нашли бы общий язык?» «Не знаю», — бросил Ар. «Мы с Эрикой уже больше пяти лет нормально не говорили, да и раньше не особо ладили. Мне написали, что она была возмущена, когда ее забрали из пансиона. Отказывалась уезжать. Да, я должен был сделать это сам и не посылать за ней управляющего, но ты же знаешь, что было не до разъездов». Белка кивнул, закинул ногу на ногу и вдруг спросил. «То есть за Эйру ты переживаешь сильнее, чем за сестру?» Сестра под присмотром и далеко от столицы, а Эйра... Орудречённо покачал головой. «Напиши ей, пока еще можешь, потом будет поздно!» С сочувствием проговорил Вилл. «И знаешь, друг, с одной стороны я рад, что она стала для тебя важна, но с другой может случиться так, что ваш брак не аннулируется». Физической близости не было напомнил ему Арман. «Зато душевной близости между вами хоть отбавляй», — подметил Белка. «И мне, она может связать вас еще крепче, чем закрепление брачного ритуала в постели». И я читал, что такое возможно. Арни стал отвечать, но слова друга его не порадовали. Ведь если с пустым лесом все пройдет хорошо, то следующим шагом будет выступление против императора. И в этом противостоянии Арман не должен иметь слабостей а жена — отличный рычаг давления. «Потому даже хорошо, что теперь она далеко», — добавил Вилмар. Проведете время порзнь, остынете, связь ослабнет, и к концу отведенного месяца получите свою свободу обратно, как и хотели». Арман и не думал спорить. Белка со всех сторон был прав. Вот только сердце от этих мыслей протестующе сжималось. Возможно, дело именно в магической связи, которая появилась после брачного ритуала. Наверняка это именно она тянет его обратно к Эйре. Да, все дело в магии. А вот о поцелуях и том, что едва не произошло в спальне Эйрине после вечеринки лучше не думать. Ведь Ар тогда себя почти не контролировал. Если бы Эйра не испугалась его откровенных прикосновений, он сам бы точно останавливаться не стал. Тогда его даже перспектива оказаться окончательно и бесповоротно женатым не пугала, а наоборот подстёгивала. Ведь он мог заполучить такую желанную девушку навсегда, привязать к себе самыми крепкими узами, что существовали в мире, сделать своей окончательно и больше не мучиться сомнениями. И все же они не пошли до конца. Но стоило той ночью Ару выйти из спальни супруги, и ему так отчаянно захотелось наплевать на все и вернуться к ней, что стало страшно, потому он и не остался дома. Разбудил белку и чета, и они выехали намного раньше, чем планировали, а с присланной корвином командой встретились только сегодня, у этой самой гостиницы. Ладно, Ар, пойду я спать, проговорил Вилмор, поднимаясь на ноги. Ты тоже отдыхай, пока есть такая возможность. Существует вероятность, что завтра нам придется ночевать уже в куда менее комфортных условиях. Он ушел. Арман еще долго лежал, глядя в потолок, и снова думал о Бейре и ее поцелуях, от которых у него пропадала способность соображать. Как ни крути, а мысли о супруге нравились ему куда больше грядущих перспектив прогулки по пустому лесу. Зато уснул он с улыбкой, хоть сердце и продолжало сжиматься от тоски. Ирине, сама не знаю, как я пережила понедельник. Он тянулся для меня так медленно, будто кто-то специально притормаживал время. Но если в первой половине дня у меня еще получалось отвлекаться учебой, то после окончания занятий стало совсем тяжело, а нервное напряжение возросло до предела. Я снова пересмотрела все записи отца и в очередной раз убедилась. Папу нужно как можно скорее вызволять каторги. У меня не осталось сомнений, что он знает, как победить аномалию пустого леса. Вот только захочет ли делать это после пяти лет заточения? А еще, чем ближе подбирался вечер, тем сильнее становились мои сомнения в правильности собственных выводов относительно действий Армана. А вдруг он отправился совсем в другое место? Может, догадка про переворот была верной, и ни в какой лес он не собирается? Или же они с Белкой и Рыжим на самом деле поехали на практику? Ох, как же много мыслей посоветоваться не с кем. И так ясно, что любой здравомыслящий человек попытается отговорить меня от безумной затеи организовать отцу побег. Да я и сама понимала, что, скорее всего, делаю самую большую глупость в жизни. Но вот моя интуиция упрямо твердила, что стою на правильном пути. А учитывая полнейший бардак в мыслях и очень странное состояние души, верить можно было только чутью. И всё же к восьми вечера я была на взводе, а нервы натянулись настолько, что становилось трудно дышать. Страх во мне уже просто не давал думать, сомнения разрослись до небывалых размеров, а желание отступить почти взяло вверх. И тогда, разозлившись на собственную слабость, я налила себе двойную дозу успокоительного зелья, а спустя час спокойная, как гранитная глыба, уже стояла у ворот. Это зелье было моей гордостью. Оно отлично успокаивало, совсем не вызывая сонливости. Правда, у него имелись несколько побочных эффектов, и благодаря одному из них страхи отключались целиком и полностью, а вместе с ними и инстинкт самосохранения. Хотя, наверное, сейчас именно это было мне необходимо. Ровно в девять за забором остановился черный автомобиль. Из него вышел рослый мужчина в черном, молча открыл навесной замок на воротах и кивнул мне в сторону машины. Я забралась в салон, тоже не сказав ни слова, и только когда наш транспорт тронулся с места, решила задать вопрос «Куда мы едем?» «К тому, а встречу с кем ты просила?» — ответил водитель и, усмехнувшись, добавил «Не дырей в леди граните, потом верну тебя назад в целости и сохранности». Я равнодушно кивнула и отвернулась к окну. Автомобиль ехал плавно, неспешно, будто водитель просто катался, не имея какой-то особой цели. За стеклом проплывали дома, тротуары, засниженные парки. Вскоре освещенный огнями центр сменился утопающий в темноте окраиной. Строения стали ниже, приземистей и заметно беднее. Но даже это не смогло вернуть мне страх, напрочь задушенный зельем. «Приехали!» — спустя полчаса сказал водитель, остановившись в глухом переулке. «Прошу на выход». И я без возражений покинула теплую машину, смело шагнув в темноту незнакомого места. Сознание работало как часики, отмечая общее запустение, лежащий в углах мусор, утоптанный снег и ни единой души вокруг. Идеальное место для преступления, ничего не скажешь. И если бы я не приняла успокоительное, сейчас бы у меня точно случилась истерика. Да она бы тут у любого нормального человека случилась. Иди сюда. Негромко позвал мужчина и поманил меня в сторону глухой на вид стены. Вот только стоило нам подойти, и прямо поверх старой кирпичной кладки появилась дверь. А точнее, лишь сейчас стало видно то, что ранее пряталось за иллюзией. Створка открылась бесшумно, но за ней тоже было темно. И, возможно, во мне все таки проснулись крупицы здравого смысла, но я попыталась отойти в сторону. Вот только меня не отпустили. Все тот же водитель заслонил собой путь к отступлению и легким движением руки подтолкнул вперед. Честно говоря, тут даже зелье помогать перестала, а я с полной ясностью поняла, что нахожусь одна, в темноте, в богами забытом месте. А рядом явно злоумышленник. Магия заискрилась на кончиках пальцев, готовая в любой момент сорваться и покарать негодяя. Но тут щелкнул замок на двери, и над нами включилась тусклая лампа. «Конспирация, чтоб с улицы входа видно не было», — пожал плечами улыбающийся водитель, оказавшийся светловолосым голубоглазым мужичком лет 50. «А ты молодец, даже не пискнула, стальные нервы, уважаю». «Ох, знал бы он, чего мне стоили эти мгновения в темноте! Точно не говорил бы так!» Дальше было уже не страшно, а интересно. Из небольшой прихожей мы попали в длинный коридор, в конце которого виднелась большая комната. У ней сейчас горел приглушенный свет, играла музыка, танцевали полуголые девушки и царило веселье. Но, к моей радости, мы свернули раньше, поднялись по узкой лестнице и оказались перед массивной дверью. Мой сопровождающий трижды стукнул по деревянному полотну и, дождавшись позволения, пропустил меня внутрь. За дверью тоже царил полумрак, рассеиваемый светом единственной настольной лампы. Это создавало атмосферу таинственности, и, как ни странно, своеобразного уюта. Да и сам кабинет был обставлен со вкусом, будто принадлежал не преступнику, а аристократу. «Леди Граниди», — поздоровался кор, сидящий за большим письменным столом. Сегодня он был одет в темный костюм, но в остальном выглядел так же, как при нашей прошлой встрече. В его руках красовался хрустальный бокал с напитком янтарного цвета, а взгляд серых глаз оставался поразительно ясным, будто пронизывающим. «Господин Лимт?» ответила я ему в той же манере. «Признаться, удивили», улыбнулся Корвин. «Я не ожидал получить записку от вас так скоро, хотя давай на «ты», мне так больше нравится. Что же привело тебя ко мне всего через день после отъезда Армана?» Перед тем, как ответить, я обернулась назад, убедилась, что сопровождающий остался в коридоре, и только потом опустилась в одно из пустующих кресел. «Скажите, вы знаете, где сейчас Ар?» — спросила я Лимта. «На ты!» — с нажимом проговорил Кор. «И да, я знаю, где твой супруг». «Не очень важно поговорить с ним как можно скорее, вы...» Начала запальчиво, на Корвин посмотрел на меня с недовольством и пришлось исправиться. «Ты можешь сказать, куда именно уехал Арман?» «Нет», — совершенно спокойно ответил Лимт. «Не скажу, потому что это противоречит моим личным правилам. Денег можешь не предлагать, это все. чего Чего-то подобного и следовало ожидать, хотя я и не особо надеялась, что будет иначе, но не попробовать не могла. «Нет», — произнесла уверенным тоном. «Ар говорил, что вы, то есть ты, человек, способный провернуть любое дело, даже самое сложное, это так?» «За соответствующую плату» согласно дополнил Корвин, а в его взгляде появился интерес. Тогда я собрала всю свою решительность, окончательно отбросила сомнения и сказала «Мне нужно организовать побег одного человека с каторги, моего отца, Эдварда Манвира. Он находится в Вильском каторжном поселении». Несколько мгновений Кор смотрел на меня, но казалось, его взгляд обращен куда-то дальше. Я же не отворачивалась, ожидая ответа. Уже поняла, что этот мужчина не из тех, кто поддается уговорам. Если откажется, то можно сразу уходить. Вот только больше обратиться мне было некому. Две тысячи! Наконец, ответил Лимт: Деньги вперед. Тебя туда отвезет Дис. Он же встретится с тем, кто организует побег. Дальше сама. И учти, что нужно будет переправить беглеца через границу, сделать ему новые документы и как-то обеспечить жизнь, иначе все зря. «Ну и ты, если желаешь остаться чистенькой, должна иметь Альби. Я могу взять на себя эти заботы, но еще за десять тысяч». Я сглотнула. У меня не было такой суммы, только чек Армана и мои скромные сбережения. Но как же быть? Корвин прав, без документов папу быстро поймают. Мысль пришла в голову сама собой. «Я отправлю отца в герцогство, там его искать не станут. А когда Ар вернется, попрошу его помочь». «Хотя, может статься, что именно нам с папой придется выручать граниде в пустом лесу». «Хорошо, я согласна», — ответила Корвину. «Прекрасно». На его лице появилась до жути довольная улыбка. «Значит так, выезжаете завтра в полдень, Диз заберет тебя от главных ворот университета на машине со значками частного извоза. Деньги передашь ему, оденься неприметно. Возьми с собой необходимые теплые вещи, но немного». Подругам и преподавателям скажешь, что отправляешься в пансион к сестре супруга, что получил оттуда послание и нужно срочно ехать, а Армана нет. Он задумчиво постучал пальцами по поверхности стола. «И ещё!» — проговорил, касаясь ребром ладони своего гладко выбритого подбородка. граниди сообщишь, что настаивала, рыдала и буквально силой вытащила из меня согласие помогать. Да, кстати, прихвати с собой защитные артефакты и побольше зелий, пригодятся». На этом наш разговор закончился, как и встреча. Честно говоря, мне и полученной информации было больше, чем достаточно, потому даже не пришло в голову что-то еще спросить или уточнить. Показалось, что я даже ненадолго выпала из реальности, а потом вдруг осознала, что снова иду по коридору за сопровождающим, но теперь уже в обратном направлении. Потом была тёмная прихожая, заброшенный переулок, дорога по бедным кварталам, центра и, наконец, задние ворота университета. «Приехали, леди», — сообщил водитель. «Скажите, а Дис, это вы?» — спросила я. «Ага», — кивнул тот. «Значит, именно вы завтра поедете со мной?» Не договорила, вовремя себя оборвав. «Если Корвин сказал, то поеду. Меня приставили вас охранять». «Хорошо», — я кивнула и открыла дверцу. «Тогда до завтра». Уже почти вышла, но обернулась и снова обратилась к Дису. «Я утром поеду к маме и еще в несколько мест. Сообщаю просто, чтобы вы знали, коль уж меня охраняете». «Давай в девять у главных ворот. Покатаю тебя по городу, чтобы в неприятности не влезла. Так будет надежнее. «Спасибо». Я чуть улыбнулась. Чувствовалось в этом мужчине что-то такое располагающее. Да и от мысли, что он будет рядом, становилось немного спокойнее. «Спокойной ночи, леди. Если что, зови. Прибегу на помощь». Он снова открыл для меня ворота, пропустил на территорию университета, а потом уехал. Вот только теперь я не сомневалась, что за мной постоянно присматривают. Все, как и говорил Ар.